Открывать глаза было страшно. Казалось, что от солнечного света голова заболит еще сильнее. Хотя куда уж сильнее. Господи, зачем она вчера так напилась? Алиса приоткрыла один глаз. Оказывается, все не так страшно. Шторы на окне были плотно задернуты. В комнате полумрак. Можно открывать второй глаз. Панкратова в спальне не было. Сбежал. Алиса его понимала. Она и сама собиралась забежать. Зря они. Теперь будет вас сто крат тяжелее жить. Ведь нужно еще где-то найти силы на ненависть, чтобы все было как раньше, ясно и понятно. Надо сходить к Зенон, покаяться в своем грехе. Подруга всегда могла ее утешить одним только взглядом. Что же она так долго не возвращается? Скоро два месяца как ушла. А все из-за Панкратова. Если бы он уступил им магазин на Кутузовском, у Зенон появился бы стимул. Алиса села сжала виски руками. Вот она и вернулась, ее подружка ненависть, и ждать долго не пришлось. Панкратов нашелся в кухне. Он сидел за столом, вертел в руках разделочный нож. Тоже раскаивается. Может, решил исправить ошибку радикально? Сначала ей кинжал в сердце, потом себе по венам. — Как спалось? — спросил он, не оборачиваясь. — Нормально, — сказала она, поежившись. Из распахнутого Настя окна тянула утренней прохладой. «Есть будешь?» «Нет». «Ясно». «Новости смотрел?» 24 человека». Она сжала руки, обожженные ладони отозвались болью. Они с Панкратовым везунчики, им удалось выжить. «Мне нужно домой». «Я вызову такси». Он так и не обернулся. «Мое платье порвано». «Что ты предлагаешь?» «Это ты его порвал?» — сказала Алиса с нажимом. Панкратов резко встал, ухватил ее за рукав, потащил вверх по лестнице, втолкнул в одну из комнат, распахнул шкаф, рявкнул. «Выбирай!» Шкаф был забит женской одеждой. «Это ее вещи?» Алиса не хотела спрашивать, но все равно спросила. «Это вещи моей матери», — отчеканил Клим. «Переодевайся, я пошел вызывать такси». Рыться в чужих вещах не хотелось. Алиса, не глядя, выбрала джинсы и хлопковый свитерок. Одежда была ей чуть великовата, но это такие мелочи. Панкратова в доме не было. Дверь, ведущая во двор, оказалась распахнутой. Алиса вышла на крыльцо, осмотрелась. Клим стоял у бассейна, смотрел на воду и курил. Алиса нервно поежилась. Бассейн навивал неприятные воспоминания. Она ведь так и не научилась плавать. После того случая десятилетней давности она панически боялась воды. Зенон сначала пыталась бороться с этой фобией, а потом махнула рукой. Заявила, что каждый человек имеет право на свою персональную дурь. «Такси скоро будет». Клеем встретил появление Алисы рассеянным взглядом. «И она делала вот это. Она старалась быть вежливой. Дело твое. Ее вежливости никто не оценил». Сегодня же отправлю тебе все обратно. Не нужно. Он махнул рукой. Это твоя мама... Моя мама умерла. Сказал он и отшвырнул недокуренную сигарету. Извини. Тебе не за что извиняться. Утреннюю тишину спугнул автомобильный гудок. Приехала такси. Алиса мысленно поблагодарила водителя за расторопность. Им с Панкратовым больше не о чем разговаривать. Вслед за гудком где-то в доме раздалась нетерпеливая трель. Панкратов поморщился, подошел к запертым воротам. Она ошиблась, это был не таксист, это была Даша, растрепанная, взвинченная, с опухшим от слез лицом. «Урод!» Даша закатила калиму по щечину. «Урод! Скотина! Ненавижу!» Панкратов поймал ее за руку, втащил во двор. «Даша, успокойся, что случилось?» «Что случилось?» Взвизгнула она. А то ты сам не знаешь, что случилось. Этот сраный клуб сгорел дотла. Трупы до сих пор не могут опознать. И ты еще спрашиваешь, что случилось? Я думала, что ты остался там. Думала, что тебя больше нет, Климушка. Она обвела руками его шею. Я к тебе на квартиру ездила. Я тебе звонила всю ночь. Почему ты не брал трубку? Я потерял мобильник во время пожара. Клейм смотрел на нее с нежностью, у Алисы защемило сердце от этой нежности, погладил Дашу по волосам. «А почему сам не позвонил?» Она отстранилась, привстала на цыпочки, заглянула ему в глаза. «Я с ума сходила, Клеймушка, а ты не звонил!» Алиса попятилась. «Эта сцена не для посторонних глаз. Может, ей уйти?» Уйти не получилось. Даша ее заметила. Застыла соляной статуей, спросила срывающимся шепотом. Это все из-за нее? Попался, Климушка, подумала Алиса со смесью отчаяния и злорадства. Молчишь? Даша вырвалась из объятий Панкратова. Променял меня на эту шалаву, и молчишь? Прекрати. Клим встряхнул ее за плечи. Ненавижу! Не прощу! Никогда тебе этого не прощу! Даша забилась в его руках, словно пойманная в селке птица, отчаянно и беспомощно. Радуешься, она перевела полной ненависти взгляд на Алису. Думаешь, он теперь твой? Не надейся. Да ты посмотри на себя. Ты же никто, торгашка, грязная оборванка!» Даша еще много чего кричала, плакала, отбивалась от Панкратова. Алиса горько усмехнулась. Бедная избалованная девочка, с детства привыкшая получать желаемое по первому же требованию. Конечно, ей сейчас тяжело. Любимая игрушка досталась какой-то дворняжке. Все, нечего ей тут больше делать, такси можно подождать и на улице. Она твердо решила забыть то, что произошло прошлой ночью. Это всего лишь последствия стресса. Она дала слабину, посмела поверить, что люди могут измениться со временем. Все, кто угодно, только не Клим Панкратов. Клим Панкратов незыблем, как скала, и также бездушен. Алиса поверила и тут же поплатилась за свою веру. Во второй раз расплатилась унижением. Это плохо. Это может стать системой, а ей не нужна такая система. Уже на подъезде к городу Алиса вспомнила, что у нее нет ни ключей, ни денег, и велела таксисту ехать к милисе. Ведь еще не факт, что сестра окажется дома при ее табурной личной жизни. Ей повезло. милиса была на месте. Сестра выглядела злой и напуганной одновременно. Обычно такое выражение лица у нее бывало, когда ситуация выходила из-под ее контроля. Алиса почувствовала запоздалое угрызение совести. Нельзя было вести себя так безответственно. Следовало позвонить, предупредить, что с ней все в порядке. «Расплатись, пожалуйста, с таксистом. У меня нет денег», — сказала она и виновато улыбнулась. Мелиса сунула водителю купюру, с грохотом захлопнула дверь, заорала. «Где, черт возьми, тебя носила? Я за ночь чуть не свихнулась. В даже был пожар». «Я знаю, прости». Алиса прошла в гостиную, опустилась в кресло, потерла виски. «Ты была там? Что с твоими руками?» Мелиса не желала успокаиваться. Она ждала объяснений. «Да, я там была, а это...» Алиса посмотрела на свои руки. «Ожоги». «Ты провела ночь в больнице? С тобой все в порядке? Может...» «Я не была в больнице». Алиса оборвала сестру. «Я была в другом месте, и со мной все хорошо». «В каком другом месте?» «Это долгая история». «Я звонила тебе на мобильный, ты не брала трубку». «Моя сумочка с телефоном, документами и ключами осталась в блиндаже». А там, в другом месте, не было телефона? — Был. — Извини. — С ума сойти! милиса закурила, заметалась по комнате. — И ты еще упрекаешь меня в безответственности. Ладно, поехали, о своих ночных похождениях расскажешь по дороге. «Куда — Куда? Алисе совсем не хотелось никуда ехать, разве что к себе домой. Ольгерт пропал. милиса посмотрела на нее без тени улыбки. — То есть как пропал? Ну, как пропадают люди? Примерно так же, как и ты этой ночью. Дома его нет, в офисе нет, трубку не берет. Может, у него свидание?» — предположила Алиса. Сестра посмотрела на нее с жалостью. «Какое еще свидание? Мы же говорим о Больгерде. Во-первых, он беззаветно влюблен в тебя, а во-вторых, он сегодня должен был представить отчет о продажах. И что?» Звоню на работу, а твоя слабоумная секретарша бьется в истерике. Ах, Алиса Марковна и Ольгерда, Генриха нет в офисе. Ах, они, наверное, сгорели в том ужасном пожаре. милиса поморщилась, спросила. Ольгерт был с тобой в блиндаже? Нет. А ты можешь представить, чтобы он без очень веской причины прогулял работу? Нет. Кто угодно, только не пунктуальный и до смешного педантичный Ольгерт. Значит, милиса права, и с ним что-то случилось. — Пойдем, хватит рассиживаться, — сказала сестра нетерпеливо. — Где твоя машина? — На стоянке недалеко от блиндажа. У меня нет ключей от нее, потеряла вместе с сумочкой. — Ясно, значит, поедем на моей. — А куда поедем-то? — На дачу к Ольгерду. — Почему именно на дачу? — Потому что у него дома я уже была, а где еще его искать не знаю. — Ты знаешь, где у него дача? — удивилась Алиса. Мелиса бросила на нее быстрый взгляд. «Знаю, заезжала однажды. А ты, стал быть, там не была». «А я, стала быть, не была». Алиса вышла вслед за сестрой из подъезда. Вообще-то идея искать Ольгерда на даче казалась ей неправильной и неразумной. Он мог оказаться в сотне других мест, но Мелиса права, дачу обходить вниманием не стоит. А все-таки странно. Получается, что сестра знает о жизни Ольгерда больше, чем она? хотя что тут странного. Алиса сама по собственному желанию дистанцировалась от Ольгерда. Он и не обязан больше посвящать ее в свои планы. По дороге к дачному поселку Мелиса вела очень подробный и очень методичный допрос. Она считала, что имеет полное право знать, где, а главное, с кем провела ночь ее сестра. Отмалчиваться было бесполезно. Такая настырная девица, как Милиса все равно своего добьется, не мытьем, так катанием. И Алиса рассказала. Конечно, не все, а лишь в общих чертах, но этого хватило, чтобы Мелиса отстала и о чем-то надолго задумалась. Наконец они въехали в дачный поселок, остановились у двухэтажного коттеджа. Дом производил впечатление необжитости и даже какой-то недостроенности. На дворе валялся строительный хлам, сам же дом смотрел на мир мутными стеклами немытых окон. Но у ворот стоял Мерседес Ольгерда. Видишь? почему ты шепотом спросила милиса вижу алиса вышла из машины ольгерт здесь только что он тут делает сейчас узнаем сестра поднялась на крыльцо толкнула дверь она беззвучно открылась давай за мной алиса немного постояла на крыльце в двери перепачканной звездкой не было ничего зловещего но по позвоночнику от чего-то пробежал холодок алиса ну где же ты послышался из недр дома звонкий голос сестры иди сюда я кое что нашла да наш ольгерт тайный нарциссист алиса решилась переступила порог осмотрелась по всей видимости в доме шли отделочные работы неоштукатуренные стены серый потолок бетонный пол наверное ольгерт приехал сюда чтобы проверить как идет ремонт только непонятно где строители милиса позвала она. Голос отразился от голых стен, эхом заметался по дому. «Я тут, прямо по коридору! Только будь осторожна, за дверью лестницы, не свались!» Это была странная комната, непонятно для чего предназначена Зеркальные стены, зеркальный потолок, даже паркетный пол был отполирован до зеркального блеска. «Что это?» потрясенно спросила Алиса рассматривая своих бесчисленных зеркальных двойников. «Действительно? Что это?» Эхом отозвались двойники Мелисы.